величие и приобретение мастерства. Исследования выдающихся людей в области творчества и науки говорят о том, что обычно усвоению навыков мирового класса предшествуют многие годы практики, учебы и ученичества. В обзоре исследований о гениальности Роберт Альберт указал, что ключом к экстраординарным достижениям является производительность, способность получать большие объемы различных результатов. Дин Китт Саймонтон в своей книге «Величие. Кто делает историю и почему?» «Greatness. Who makes history and why?» также отметил, что известных людей направляют необычно сильные мотивации. Один из наиболее провокационных выводов Саймонтона заключается в том, что соотношение удачных и неудачных работ у выдающихся в своих областях деятелей такое же, как у их менее плодовитых коллег. «Величие творцов» проистекает из множества их творений, что значительно увеличивает их шансы создать нечто выдающееся. Но чтобы сохранять такую производительность в течение длительного времени, требуется необычная одержимость. Эта одержимость сначала проявляется в готовности пройти длительный период обучения и практики. В отредактированном издании книги «Дорога к совершенству» «The Road to Excellence» Карл Андерс Эриксон упоминает правила десяти лет в соответствии с которым для развития мастерства в шахматах и других областях необходимо 10 лет интенсивной подготовки. Эриксон и его коллеги изучали приобретение экспертных навыков, собирая дневники музыкантов, как опытных, так и любителей. Они нашли прямую корреляцию между количеством часов, потраченных на репетиции, и степенью мастерства музыканта. Например, к 20 годам первоклассные скрипачи тратят на практику более 10000 часов. Эриксон далее приходит к выводу, что существенным компонентом практики является концентрация. Лучшие музыканты репетируют с огромным напряжением, но они также часто отдыхают, чтобы преодолеть усталость. Они не только упражняются в течение большего количества часов, но и получают больше от каждой репетиции благодаря силе своей концентрации. Прав был Фрэнсис Гольтон, когда говорил, что выдающихся творцов подталкивают к величию врожденные стимулы. Такое возможно только у людей, которые получают удовольствие и удовлетворение от требующего значительных усилий преследования целей. Это возвращает нас к концепции потока Михая Чиксин-Михай, доставляющего внутреннее удовлетворение состояния, которое испытывают творческие люди, когда они погружены в свою работу. Работа вызывает переключение состоянию творческой личности и закрепляется в положительной области шкалы настройки сознания. Трудно представить, чтобы кто-то мог продолжать интенсивные упражнения и развитие навыков в течение 10 или более лет при отсутствии таких врождённых стимулов. И всё же есть нечто, кроме внутреннего удовольствия от усилий, что побуждает выдающихся людей. Без уверенности, без глубокой веры в свой успех никто не сможет выдержать годы нелёгкого продвижения к целям жизни. В своей проницательной автобиографии «Университета биржевого спекулянта» «The Education of a Speculator» Виктор Нидерхофер рассказывает, как он познакомился в Гарварде с тренером по теннису и сквошу Джеком Барнаби. Хотя Нидерхофер никогда раньше не играл в эту игру, он объявил Джеку, что станет в ней «лучшим». И действительно, после 14 месяцев тяжелой работы Нидерхофер стал чемпионом США среди юниоров. Непоколебимая вера в себя, помноженная на любовь к работе и борьбе и подкрепленная глубокой концентрацией — вот та эффективная комбинация, которая позволяет добиться успеха в жизни и на рынках. Тренер Нидерхофера по шашкам Том Уизвелл оставил после себя богатое наследие пословиц о достижении победы, которым его ученик делится в своей книге. «Успех не приходит сразу», — отмечал Уизвелл. Даже к мастерам он приходит в несколько приемов, разделенных годами. Но, пояснял Уизвилл, только страстные люди могут достичь мастерства. Способность поддерживать страсть годами является залогом успеха на рынках и в супружестве. Может быть, величие в трейдинге следует тем же закономерностям, что мы наблюдаем у художников, ученых и игроков в сквошь. Если это так, то следует предполагать, что опытный трейдер тратит очень много времени, погружаясь в рынки, следя за их поведением, упражняясь в торговле, поддерживая высокий уровень внимания и концентрации. Это те же условия, что дают оптимальное неявное обучение. Таким образом, мастерство достигается за счет количественной максимизации опыта обучения и внимания во время приобретения этого опыта, с тем, чтобы учиться как можно эффективнее. Когда это продолжается в течение длительного периода, появляется усвоенный набор навыков, которые, как и мастерство скрипача, трудно описать словами. Гравировка по мозгу. Важный вывод, который можно сделать из исследования неявного обучения, заключается в том, что любые технологии, которые могут ускорять погружение в рынок, представляют огромную выгоду для развития трейдеров. Эти технологии включают, во-первых, средства моделирования и или воспроизведения поведения рынка, позволяющие трейдерам изучать рынки даже тогда, когда биржа закрыта. Именно в таком контексте имеет особый смысл моя практика создания флеш-карт исторических данных рынка. Распечатывая лучшие сделки каждого дня и описание поведения маркеров до этих сделок, я создаю ряд обучающих опытов, которые можно повторять в любое время. Это похоже на упражнение Линды Рашки, когда она вывешивает для посетителей своего семинара графики и просит, чтобы они предсказали поведение рынка. Высвечивая один график за другим и давая необходимые комментарии, она ускоряет образование трейдеров, усиливая опыты неявного обучения. Думаю, что на таких примерах можно научиться очень многому. Когда трейдеры за короткое время видят разнообразные примеры моделей торговли, Они приобретают способность к неявному пониманию существенных характеристик рынков, готовых начать движение. Главное здесь – генерировать достаточно много примеров и представлять их с наименьшими промежутками. Как я упоминал ранее, когда я недавно разговаривал с разработчиком веб-сайта Decision Point, Карлом Свенленом, он проявил внимание к образовательным потребностям трейдеров. Он сказал, что организовывая графики как по индикаторам, возможность видеть данный индикатор на нескольких рынках, так и по рынкам, возможность видеть несколько индикаторов на одном рынке, сайт даёт лёгкую возможность быстрого изучения различных перспектив. Одним из моих любимых упражнений на этом сайте является быстрый перебор графиков различных секторных индексов и индикаторов рынка. При этом я стараюсь, насколько можно расслабить ум и очень часто у меня появляется чувство понимания общей картины, которая может стать основанием для более глубокого тестирования. Недавно я начал экспериментировать с компьютерной программой Hijack Pro, позволяющей делать копии экранных изображений, которые потом можно использовать как флеш-карты. Дополнительная функция программы собирает эти изображения в кинофильмы, их потом можно просматривать в любое время. Эта технология способна значительно увеличить количество опытов неявного обучения, поскольку каждый торговый день может быть записан в виде нескольких мини-фильмов. Преимущество записи данных в движущейся форме состоит в том, что это потенциально делает ученика восприимчивым к разворачиванию моделей последовательностей предшествующих торгуемой ситуации на рынке. Проведение опытов с теми же данными и теми же самыми дисплеями, с которыми приходится иметь дело в торговле, может усилить перенос неявного знания на торговлю в реальном времени. Вторым набором технологий, позволяющих ускорить развитие торгового мастерства, является биологическая обратная связь. Если обучаемый извлекает больше пользы из опытов неявного обучения, когда поддерживает высокий уровень внимания и концентрации, то любые методы, усиливающие внимание, могут реально увеличить эффективность обучения. В настоящее время я экспериментирую с обратной связью, используя температуру лба как косвенный показатель кровотока к предлобной коре мозга. Когнитивист Элханон Голдберг подчеркивал в своей книге «Управляющий мозг. The Executive Brain», что эта область в значительной степени ответственна за нашу концентрацию, принятие решений и другие исполнительные функции. Контроль над поведением и способностью обрабатывать новую информацию может быть потенциально усилен за счет активации лобных долей. Голдберг приводит целый ряд свидетельств, подтверждающих, что тренировка областей мозга способствует их развитию, включая когнитивные упражнения, которые увеличивают функционирование лобных долей и предупреждают ухудшения, связанные со старением. Он предвидит появление гимнастики для ума, способствующей сохранению хорошей когнитивной формы. Вместо того, чтобы пытаться развивать определенные умственные процессы, утверждает Голдберг, людям стоит попробовать фактически изменить сам мозг. Интенсивное использование биологической обратной связи для тренировки областей мозга, ответственных за концентрацию, может стать одним из самых многообещающих путей, которыми трейдеры смогут максимизировать свое обучение и развивать мастерство. Возможно, мозг можно будет ускорить настолько, что это позволит значительно сократить обычные 10 лет, необходимые для достижения мастерства. Возможно ли, чтобы торговые методы, выполняемые добросовестно, могли фактически изменить мозг? Думаю, да. В замечательном энциклопедическом труде «Дзен и мозг» Zen and the Brain, Невропатолог Джеймс Остин описал биохимические и структурные изменения в мозге как функцию медитации дзен. Его всестороннее исследование указывает на глютамат, возбуждающий нейромедиатор аминокислоты, и гамма-аминомасляную кислоту, тормозной медиатор, как ключевые факторы процесса изменения. Интересно, что гамма-аминомасляная кислота создается из глютамата при помощи фермента декарбоксилаза глютаминовой кислоты. Исследование утверждает, что приблизительно 40% всех нервных клеток производят гамма-аминомасляную кислоту, а 30% — глютамат. Остин назвал эти медиаторы «инь- и ян-неврологии», поскольку они в значительной степени контролируют торможение и возбуждение различных моделей реакций. Введение животным гамма-аминомасляной кислоты, например, тормозит их агрессивные и гиперактивные реакции, а сокращение количества гамма-аминомасляной кислоты приводит к повышенной возбудимости. У людей бензодиазепиновые препараты, мягкие транквилизаторы, такие как занакс и валиум увеличивают передачу гамма-аминомасляной кислоты, уменьшая волнение. Остин отметил, что если излишний глютамат нервных клеток вызывает чрезмерную активацию рецепторов соседней постсинаптической клетки, то эта клетка погибает. Перепроизводство глютамата больше всего влияет на участки, ответственные за создание стресс-активируемых пептидов, которые служат посыльными к гипоталамусу и мозжечковой миндалине. Остин предположил, что повторяющиеся, глубоко экстраординарные состояния сознания могут гравировать мозг, выборочно разрушая нервные клетки, включая участвующие в дисфункциональном, чрезмерно эмоциональном поведении. Кроме того, глютаматные рецепторы в нервных клетках изменяют возбудимость соседних клеток, улучшая память и выполнение задач у животных. Голдберг ссылается на проведённое в России исследование, в котором было найдено, что L-глютаминовая кислота, натриевая соль которой и является глютаматом, улучшает функции, выполняемые лобными долями мозга, включая способность понимать суть вещей и ориентацию во времени. Человек, практикующий дзен, может таким образом создавать характерные изменения в собственной индивидуальности, как выжигая негативно-эмоциональные модели реакции, так и выборочно расширяя когнитивные способности. Помимо медитации, существует ряд других методов, таких как гипноз, которые также могут усиливать внимание и концентрацию, и тем самым помогать неявному изучению моделей рынка. Я убежден, основываясь на моих личных экспериментах с музыкой Филиппа Гласса, светозвуковой машиной, биологической обратной связью, что лучшие гимнастические упражнения для ума заключаются в культивировании и поддержке его экстраординарных состояний. Ускорение обучения может зависеть от состояния ученика не в меньшей степени, чем от организации представляемого материала. В настоящее время я экспериментирую с биологической обратной связью не только для того, чтобы оставаться в зоне, но также и для исследования зон различной глубины и интенсивности. Моя цель состоит в том, чтобы определить, может ли пребывание в этих зонах во время торговли улучшить в конечном счёте обучение и результаты. В качестве рабочей гипотезы я полагаю, что повторяющиеся интенсивные занятия умственной гимнастикой изменяют баланс обработки информации между полушариями головного мозга. Катинг связывает различные психопатологии с относительно повышенной активацией одного полушария и подавлением другого. Тревога и депрессия наиболее очевидно связаны с активацией правого полушария. Шизофрения и другие умственные расстройства больше тяготеют к левому полушарию. Каждое полушарие играет уникальную и незаменимую роль в познании. Как отметили Вилея Нур-Рамачандран и Сандра Блейксли, работа левого полушария состоит в том, чтобы создавать системы или модели убеждений и вписывать новые события в данные системы. Это переводчик, открытый Майклом Газанегой и Джозефом Лиду. Правое полушарие реагирует на отклонения в опыте, которые противоречат существующим моделям. По этой причине Рамачандран и Блейксли именуют правое полушарие адвокатом дьявола. Трейдеры очевидно нуждаются в способности формировать умственные модели рынка, левое полушарие, и быстро пересматривать их, когда возникают аномалии, правое полушарие. Это требует особого набора когнитивных навыков: способности тонко чувствовать происходящее, строить разумные психические карты, торговые планы и гибко изменять эти карты в зависимости от событий. Те же навыки отличают специалистов в других областях от шахматистов и психотерапевтов до истребителей Меня не удивило бы, если бы тщательное изучение истоков мастерства в этих областях привело бы к лучшему пониманию характеристик, необходимых для развития первоклассных трейдеров. И наоборот, можно многое узнать о проблемах в трейдинге, изучая людей, у которых эти способности отсутствуют. Позвольте предложить вашему вниманию синдром трейдера А которая олицетворяет трейдеров, испытывающих трудности с созданием и изменением планов. Этот синдром характеризуется невниманием. Трейдер не может сохранять внимание и демонстрирует повышенную отвлекаемость и низкую бдительность по отношению к задаче. Растормаживанием поведения. Трейдер склонен проявлять импульсивность, реагируя на задачи быстро и неточно. Недостаточно управляемым поведением. Трейдер не может соблюдать правила и требования, связанные с задачей. Теперь рассмотрим противоположную ситуацию — синдром трейдера б Он характеризуется Сверхбдительностью. Трейдер жестко фиксируется на ограниченном наборе раздражителей, не видя леса за деревьями. Торможением поведения. Трейдер склонен слишком много анализировать, а когда приходит время действовать, его словно парализует. Негибкостью. Трейдер чрезмерно сосредоточивается на правилах и требованиях задачи, теряя гибкость реакции. Синдром трейдера А взят из диагностических критериев Рассела Баркли для синдрома дефицита внимания с гиперактивностью. Синдром Б является описанием тревожного расстройства. Крайности этих синдромов охватывают большинство проблем, стоящих перед трейдерами. Выполняя упражнения умственной гимнастики, которые усиливают функционирование лобных долей, исполнительных центров, можно найти путь между этими крайностями. Данный путь лучше определить словами «гибкое внимание». Это состояние, знакомое тем, кто занимается медитацией или биологической обратной связью. Голдберг приводит множество свидетельств, опровергающих представление, что взрослый мозг теряет свою пластичность. Он отмечает, что взрослые крысы, помещенные в среду, обогащенную колесами и игрушками, развивают на 15% больше нервных клеток, чем нестимулируемые мыши. А что, если трейдеры смогут создать свои собственные раздражители, ускоряющие связанные с развитием изменения, на которые при обычных обстоятельствах требуется более 10 лет обучения? Это поистине один из самых захватывающих передовых рубежей в психологии трейдинга. В поисках успеха на рынках. Когда Джек Швагер спросил одного из чародеев рынка Эда Сейкоту, что бы тот посоветовал среднему трейдеру, Сейкота дал следующий поучительный совет. «Передайте свои деньги лучшему трейдеру и найдите себе дело, в котором вы действительно сможете проявить себя». Когда Швагер спросил, как мог бы преобразовать себя средний трейдер, Сейкота ответил, что средние трейдеры не изменяют себя. Это по силам только превосходным трейдерам. Начитавшись за прошедшие годы литературы по трейдингу и рынкам, я нашел несколько перлов мудрости. Вот они. Найдите свою страсть, работу, которая стимулирует, зачаровывает и бесконечно бросает вам вызов. Найдите то, что считаете важным и полезным, и посвятите себя этому. Если вашей страстью окажутся рынки, вы найдёте силы, чтобы преодолеть трудности ученичества и развить в себе мастерство, необходимое для того, чтобы стать профессионалом. Если ваша страсть не связана с рынками, то инвестируйте свои средства в кого-то, кто обладает объективной финансовой историей и чьи инвестиционные цели соответствуют вашим собственным. А затем займитесь теми аспектами жизни, которые будут заставлять вас каждое утро выскакивать из кровати, с нетерпением, встречая новый день. Намного легче преодолевать трудности, стремясь к своей мечте, чем добиваться мгновенного успеха в неинтересной работе. «Самая большая радость в жизни», написал однажды Джордж Бернард Шоу, «это использовать себя для цели, которую вы считаете величественной». Лучшее поле деятельности, то, которое является призванием, а не просто работой, даёт человеку место для роста и развития. Есть только одна веская причина для того, чтобы торговать на фондовых рынках, так же, как есть только одна веская причина для того, чтобы быть психологом, балериной или архитектором. Потому что это ваше призвание. Арена, на которой найдут наилучшее применение ваши таланты и тяга к самосовершенствованию. Именно в этом контексте трейдинг и инвестирование могут быть действительно героическими деяниями. Антрополог Джозеф Кэмпбелл Изучил героическую мифологию различных культур и обнаружил общую основную тему. Герой – тот, кто сталкивается с достойной, но очень трудной задачей. Неспособный легко победить своего противника, герой должен спуститься в подземный мир, чтобы получить некое орудие, которое позволит ему достигнуть своей цели. Этот спуск очень страшен и чреват опасностями, но он укрепляет героев для их неизбежной победы. Чтобы добиться успеха, трейдеры должны сразиться с неблагоприятными шансами и превзойти усилия многих конкурентов. Они не рождаются готовыми для решения этой задачи. Их спуск в подземный мир требует, чтобы они выступили против своих личных проблем, борясь с теми когнитивными и эмоциональными тенденциями, которые способны исказить их усилия при идентификации, понимании модели рынка и торговли на их основании. Чтобы преуспеть, трейдеры должны перерасти себя и проявить контроль и мастерство, значительно превышающие потребности обычной жизни. Как мифический греческий герой Геракл, успешные трейдеры посчитают свои дубины недостаточным оружием, чтобы убить многоглавую лернейскую гидру. Как Одиссей, они испытают искушение сиренами и столкнутся с морскими чудовищами с Цилой и Харибдой. Как у Геракла, Их успех будет зависеть от их способности принять помощь и использовать новое оружие. Как Одиссей, они избегнут песен сирены, пройдут узким путем только благодаря стальной самодисциплине. Эта мифическая задача также сопровождается радостью состязания. В каждом матче соперники вступают в новую героическую битву с новыми противниками, погружаясь глубже в себя по мере спуска в собственные подземные миры риска, вознаграждения, боли и экстаза. Как спортивные болельщики, люди опосредованно разделяют приключения спортсменов, поглощая тем самым часть их героизма. Приветствуя достижения олимпийской команды по хоккею или футболу, Болельщики мысленно отождествляют себя со своими героями, облагораживаясь в этом процессе. Немного осталось в жизни Ариан, где может вступить в героическую борьбу независимый индивидуум. Золотая лихорадка конца XIX века захватила воображение публики, потому что она полностью погрузилась в героический миф Кэмпбелла. Человек, чтобы разбогатеть, мог пересечь пустыню и встретиться с бесчисленными опасностями. Более чем столетия спустя появление интернета предоставило подобное благо. Индивидуальные предприниматели начали осваивать международную среду и пожинать внушительные вознаграждения. Однако эти волнующие приключения являются исключениями из правил. Чаще люди живут и работают в больших общественных группах, выполняя чрезвычайно ограниченные роли, где их личный вклад трудно оценить. Люди наслаждаются безопасностью работы и семейной жизни неизвестными Гераклу или Одиссею, но и почти не имеют выхода для своих героических импульсов. Конечно, можно встретить и преодолеть вызов на поле для гольфа или выполняя план продаж, но возможности для великого героизма отсутствуют. Не может быть величия безопасности, не может быть победного восхождения без спуска в подземный мир. В этом, я думаю, секрет вечной привлекательности рынков. С разумной ставкой и счетом онлайн каждый человек может поучаствовать в собственной золотой лихорадке и отправиться в самые невероятные предпринимательские приключения. Как лососи, поднимающиеся вверх по течению, чтобы метать икру. Как сперматозоиды, преследующие яйцеклетку. И как старатели, копающие в поисках драгоценного металла, многие начнут, но немногие закончат. Это не имеет значения. Имеют значение достоинство и размах души, побуждаемый самыми благородными порывами. Не стоит ни править в аду, ни служить на небесах. Гораздо предпочтительнее, если перефразировать Айн рэнд сражаться за завтрашнюю Волгаллу, чтобы войти в ее залы сегодня. Если эта аудиокнига открыла несколько указателей для вашего путешествия, она достигла своей цели. Многие великие люди прошли по этому пути перед вами и мной. Учитесь на их примерах и особенно на скрытом в вас величии. Даже сейчас бывают случаи, когда вы, пусть в чем-то малом, достигаете славы богов. Извлекайте из этого уроки. А когда все ваши знания, рассудок и инструменты подведут вас, найдите покровителя, который вручит вам факел, чтобы испепелить лернейскую гидру, и зеркальный щит, который позволит вам увидеть и убить отвратительную горгону-медузу. Если вы сможете сохранить безупречность и постоянство в стремлении к цели, то встретите более чем достаточно риска и неопределенности, потери упущенных возможностей. Однако я уверен, что в конце пути вы и я окажемся за большим столом в вечной компании павших героев, собирающихся в Волгалле.